Глава 18. Ресторан подсказывает коммердинер Канса. крепкий мужчина, представившийся Льерсом. Сын Хердиса отправляет туда Тильяса, вручив тому пару банкнот, и спустя минут сорок нам доставляет еду. Две закрытые кастрюли с супами, тушеные утиные ножки и запеченную свинину. Винный погреб в доме уцелел, поэтому алкоголь у нас свой. Когда устраиваемся за длинным столом на кухне и выпиваем по аперитиву, Лезла Танфой, бросив взгляд на внука, вкрадчиво интересуется. «Канс, дорогой мой, у тебя не так давно гостила старая подруга из столицы, рассказала весьма занятную историю о сыне Хердиса, что задолжал 2000 ларов в одном довольно специфическом заведении и оставил им в качестве залога закладные на собственность дома Танфоев». Если мне не изменяет память, сроки платежа вот-вот подойдут, а долг все еще не погашен. Ты собираешься с этим что-то делать?» Парень застывается смущенным видом и ложкой в руке, смотря на бабушку, а выседающая рядом Круацином переводит взгляд Слезлы на него и обратно. «Мой господин, если вы должны кому-то денег, то всегда можете послать меня, чтобы забрать их никчемной души. Я с радостью сделаю это для вас». Хердисини усмехается, бросив взгляд на призванную. Не думаю, что они тебе по зубам, мелочка. Несмотря на все твои навыки. Призванная хмурится. Даже если так, я могу ограбить местный банк. Бабуля Канса с улыбкой кивает. Тут я с тобой соглашусь. Забрать деньги банкиров ты сможешь. Только вот если на самом деле возникнет такая необходимость. «Советовала бы выбрать в качестве цели паромобиль, что перевозит деньги дальше по маршруту, а не нападать на здание банка в городе». Изогнувшая бровь Айри не удерживается от удивленного восклицания. «Вы и таким занимались?» Лезла, которая, как мне кажется, весьма довольна произведенным эффектом, поворачивается к виконтессе. «Мне приходилось пробовать себя в самых разных ипостасях, красавица. Не все из них сейчас одобряются обществом. Пару секунд, помолчав, продолжает. «Ладно, давайте хотя бы закончим с первым, а потом обсудим ваши финансовые проблемы». Судя по лицу Мино, она собирается заявить, что ситуация с долгом касается только Канца. Но я вовремя успеваю коснуться ее руки, предотвратив потенциальный конфликт. Отчасти Хердиси права. Проблема скорее общая. «Не отправься мы в столицу и не верни ей крутело. Ее внук никогда бы не попал в место, которому остался должен 20 тысяч ларов. С другой стороны, никто не заставлял влезать в настолько масштабные траты. Какое-то время в столовой слышны только звуки поедаемого супа и стук ложек. Первым разговор начинает сам Канц, уже закончивший со своей порцией. «Я написал отцу с просьбой выдать мне содержание на полтора года вперед» и обратился в несколько мест с просьбой о кредите на случай его отказа. «Думаю, в самое ближайшее время выйдет рассчитаться и выкупить закладные». Его бабушка, отставив в сторону тарелку, поднимает глаза на внука. «Ранес, уже отправил тебе письмо с просьбой не кутить и следить за своими расходами. Деньги от отца ты не получишь. А всех ростовщиков, которые могли бы судить тебе денег, я предупредила заранее». Если кто-то из них рискнет занять хотя бы Нол, я лично займусь истреблением его родни до пятого колена. Тут ну, тоже надеяться не на что». Лицо Танфоя вытягивается. «Но как тогда я выкуплю закладные?» Дождавшись, пока Лакей заберет пустую тарелку и поставит перед ней запеченную свинину с молодым картофелем в зелени, Хердисини наконец реагирует на реплику парня. «Как вариант можешь взять их у своей любимой бабушки?» «Под расписку, конечно. Вернешь через три года всю сумму. Плюс еще шестьсот ларов. Надеюсь, это послужит тебе уроком». Сын Хердиса выглядит изрядно шокированным. А я пытаюсь понять, мог ли этот долг быть изначально причиной, по которой сюда прибыла леди Танфой. Или она просто вплела его в программу визита, воспользовавшись обстоятельствами? Хотя, скорее всего, это был формальный предлог на случай вопроса со стороны Канца о причине, по которой она появилась на пороге. Сбоку слышится голос нашего Кутилы. «Безусловно, я согласен, бабушка, и благодарен тебе. Только один вопрос. Как ты узнала о моем долге?» Когда-то я проводила с их нынешним руководителем достаточно времени, чтобы меня запомнили и сообщили, когда в заведении появился еще один человек с фамилией Танфой». Заметив неприкрытое изумление на лице парня, добавляет. «Нужно же было где-то мне развлекаться в юности и зрелости. А услуги они предоставляют по самому высочайшему разряду. Я прекрасно понимаю, почему ты не удержался и выложил такую сумму в первый же вечер. «Хотя и не одобряю подобной несдержанности». Вижу, как на лице канца проступает некоторая задумчивость, постепенно перетекающая совсем в другое чувство, и спешу озвучить вопрос. «Я рад, что вы урегулировали ситуацию с финансами и закладными. Но у нас есть не менее важный вопрос. Что делать с Курациной? Эйкар, другие маги могут распознать непризванного? В целом, у меня есть веские резоны считать, что без артефактов понять, что девушка является призванным, сложно. Иначе бы леди Танфой сразу же поняла, кто находится перед ней. Но лучше уточнить детали у старого мага. Тот в ответ пожимает плечами. Призванные действительно испускают легкие магические эманации, по которым их можно найти при помощи специализированного артефакта либо поискового заклинания — Но я почти уверен, что в Кюриле таких нет. Подобные артефакты способны только отслеживать материализовавшиеся в нашем мире сущности и бесполезны для всего остального. С учетом их стоимости и отсутствия массовых прорывов за последние 75 лет, сейчас таких почти не встретить». Хьордисини, с интересом слушавшей Рейкера, тоже присоединяется к беседе. «В теории ее могли зафиксировать артефакты оборонных рубежей Хьонница». Но сложно сказать, в каком они сейчас состоянии. Если не объявлена тревога, то действуют исключительно артефакты ближнего действия, которые позволяют обнаружить призванного в радиусе сотни ярдов. Озвучивший тезис Эйкер выглядит весьма уверенным в своих словах. Как я понимаю, старый маг успел пронестись по тем самым оборонным рубежам в качестве призрака. Айрин, бросив взгляд на круацину, которая так и в рубашке и коротких тканевых шортах, Подводит итог. То есть обнаружить ее прямо сейчас не могут, что хорошо. Теперь остается решить, как с ней поступить. Сама красноволосая девушка, яростно сверкнув глазами, хлопает ладонью по столу и, закончив жевать кусок мяса, выдает ответ. «Я останусь со своим господином. Любой, кто попробует нас разлучить, умрет». Лицо Канца становится все более задумчивым. Похоже, аристократ только сейчас начал понимать, Какая проблема свалилась на его голову? Пока он грустно пялится на зажатую в руке утиную ножку, его бабушка с интересом наблюдает за нами, явно ожидая, пока кто-то предложит решение. Переглядываемся с Айрин, и я поворачиваюсь к Эйкеру, сидящему сейчас во главе стола. Есть какой-то вариант исключить возможность ее обнаружения и оставить в Кювереле? «Нужно перестраховаться на тот случай, если произойдет активация защитных рубежей Хьонница, или в город прибудет кто-то с артефактом, отслеживающим призванных». Тот начинает отвечать, но его сразу же перебивает сама Круацина. «Я же сказала, никто не заставит меня покинуть господина. Если вы возвращаетесь в этот ваш хёнец, я с вами». Думаю, как максимально мягко обозначить мысль о том, что красноволоску просто прикончат, не дав попасть в университет. Но первый начинает говорить Лезла Танфой: «Мне нравится твое рвение, девочка, но в Хионец тебе просто так не попасть. Маги обнаружат все еще на подступах к университету, после чего живо поинтересуется у Канца, откуда среди его спутников взялся призванный». Зарычавшая Круацина приподнимается на своем месте, выпрямится в полный рост, ей не дает канс, ухвативший девушку за плечо. «Я старше тебя, интриганка! Не смей называть меня девочкой! И раз люди в этом вашем хёнице так боятся призванных, зачем туда возвращаться?» На фразе о возрасте сын Хёрдиса, сидящий справа от меня, сразу после Джоэла, окончательно впадает в ступор. А его бабушка, переглянувшись с Эйкером, начинает отвечать. «Понимаешь, у них нет выбора. Все они студенты университета и не могут просто так покинуть его. До выпуска ты можешь убраться либо мертвым, либо с частично стертой памятью. К тому же деньги за обучение никто не вернет. Поэтому все присутствующие, за исключением нас с тобой, обязаны вернуться в Хионец и продолжить учебу». Пару секунд разглядывает мрачное лицо призванный, после чего уточняет. Но, кажется, у меня есть одна идея, как выполнить твое желание. Господин Носор, вам же знакомо заклинание, могущее укрыть ее от артефактов и заклинаний? Икор с легким недоумением смотрит на вдовствующую Хюрдисиню. Да, я могу сделать так, что ее магический фон будет совпадать с человеческим, но призванного никак не выдать за студента-мага. Даже те, у которых через какой-то промежуток времени появляются струны, не выглядят схожими с людьми в этом плане. Иной ритм вибрации и совсем другое построение нотных связок. Тех немногих призванных, что обучались магии, учили по совсем иным программам. И как бы мы ни старались, подлог станет очевиден на первом же занятии, не говоря уже о том, что первый месяц учебы прошел, и сейчас попасть в число первокурсников Хёница практически нереально». Лезла Тонфой с усмешком выслушивает тираду старого мага и делает глоток Хирса, которым попросила заменить себе вино. «Вы не совсем верно поняли меня, господин Носор. Кто сейчас говорит с вами? Спаситель Империи и Укротительница Бунтовщиков, не так ли? А еще бабушка, которая крайне обеспокоена двумя покушениями на своего внука. При этом забрать его под свою защиту она никак не может», «Обстоятельства не позволяет ему покинуть университет, а мне нельзя надолго оставаться внутри. Итак, как же я поступлю с точки зрения руководства Хённица? После секундного раздумья Эйкер, на котором сейчас скрестились взгляды всех присутствующих, отвечает. «Видимо, постараетесь обеспечить ему защиту. Но как? Наймете студентов старших курсов? Боюсь, они не блещут своими возможностями, да и свободное время у них практически отсутствует». Бабушка Канц с легкой улыбкой покачивает головой. «Вы совсем забыли о том, что спаситель Империи может отправить Хёниц своего полномочного представителя на время введения расследования, связанного с одним из студентов университета, либо для связи с его руководством? Положение дикта о правах и обязанностях спасителя Империи я прекрасно помню. Как и то, как там говорится о необходимости согласования кандидатуры представителя с ректором Хёница — или замещающим его лицом. Насчет этого можете не беспокоиться. Получить разрешение столько не так сложно. Куда важнее, чтобы она случайно не раскрыла себя в стенах университета, или вы не проговорились кому-то из сокурсников». Отошедший от легкого шока Канс со вздохом заявляет. «Мы не идиоты, бабушка. Все важное обсуждается далеко от чужих ушей». Его старшая родственница бросает на парня странный взгляд после чего откидывается на спинке стула, вытирая грязные пальцы салфеткой. Сделав солидный глоток Хирса, осторожно спрашивает. «То есть вы не в курсе, что вся территория университета находится под наблюдением?» Переглядываясь явно ошарашенным эйкером и уточняю. «В каком смысле? Как такое возможно?» Выудив из какого-то невидимого нам кармана трубку, леди Танфой раскуривает ее, щелкнув пальцами, и, выпустив струю дыма, поднимает на меня взгляд. После войны трех императоров Сторн разработал заклинание, позволяющее использовать артефакты для наблюдения за определенной территорией. Насколько я знаю, хонницы его модернизировали и поставили себе на службу. В то время Сторн и Харден еще были приятелями, поэтому у первого не было никаких возражений. Заклинание не было запрещено в рамках договора между империей и университетом, так что, думаю, действует до сих пор. В голове вихрем проносятся воспоминания о всех наших разговорах в университете, включая беседы с еще призрачным эйкером. Если за всем этим наблюдал кто-то из руководства Хонница, то значит, они в курсе абсолютно всего. И знали о существовании призрака с самого начала, намеренно допустив все наши дальнейшие действия. Айрин, видимо, думает о том же самом, но несколько в ином ключе. Покосившись на меня, задает вопрос, обращенный к Лезли Танфой. «Думаете, наблюдение есть везде? Даже в наших комнатах?» «Не знаю насчет Хардена, но Норниц всегда был конченным рицеровым параноиком. Рискну предположить, что комнаты он оборудовал артефактами наблюдения в первую очередь». Викантесса со смущенным видом замолкает, а я озвучиваю совсем иную мысль. Если так, то столько норниц в курсе всего происходящего с самого момента освобождения Эйкера и прекрасно понимают, что он находится в теле Сонра. Почему они ничего не предпринимают? Бабушка Канса лукаво усмехается. «Думаю, по той причине, что хотят столкнуть освобожденного старого мага с палачом» о котором вы пока ничего не упомянули, хотя наверняка что-то слышали. Не зря же с вами передали письмо ректору». Заметив мое удивление, допивает хир в своем бокале и тянется к графину с напитком, попутно объясняя. «Неужели вы думали, что я просто сижу в своем поместье, играя в старые кости с прислугой и опустошая винный погреб? Старая Лезла привыкла быть в курсе происходящего вокруг». «Вы не так уж и старые, леди». Покосившись на Экра, вижу на его лице весьма странное выражение, которое, пожалуй, можно интерпретировать как уважение, смешанное с заинтересованностью. Если я все понимаю правильно, то у Эйкера имеется совсем не платонический интерес к бабушке Танфоя. Фраза странно звучит даже в моей голове. Пусть на самом деле он старше ее как минимум на полсотни лет, Но разница в возрасте тел делает ситуацию чуть фантасмагоричной. Сделав глоток вина, реагирую на реплику Хердисине. О плаче мы слышали не так много, а уровень правдивости полученной информации и вовсе непонятен. Думаю, у вас получится все разложить по полочкам. Леди Танфой задерживает на мне взгляд и после короткого раздумья кивает. «Изящный ход, юноша!» «Но не думайте, что он остался незамеченным, просто я и так собиралась обрисовать вам ситуацию». Наполнив свой бокал, делает еще один глоток спиртного, после чего начинает излагать. Палач был одним из ближайших соратников Сторна Эйгора. Никто не знает его настоящего имени и не в курсе, где он сейчас находится. Но этот рицеров-прихвост убедил Сторна выступить против Хённица уничтожив знания о целых областях магии и остановив развитие магической науки в Норкруме. Единственные, кто пока двигает процесс вперед, студенты магических школ Южных Королевств. Но, думаю, у него есть планы и на их счет. В любом случае, сейчас это самый могущественный маг Норкрума с доступом ко всем знаниям, что были накоплены человеческими магами за многие поколения. Более того, как недавно выяснилось, У него имеются и сторонники, исчезнувшие вместе с самим палачом после убийства Ланса Эйгора. Они покинули императорский дворец, где числились служащими. Сейчас его местонахождение неизвестно, а пыток выйти на контакт с Морной он не предпринимал. Интересно, то есть палач не просто реален, но и представляет собой весьма серьезную угрозу. Особенно в свете наличия у него соратников — Одиночный маг, как бы силен он ни был, не слишком опасен без группы поддержки. А бабуля оказывается более чем подкована. Предполагаю, что ее агентурная сеть может и уступает шпионам Ценхара в плане численности, но точно выигрывает по качеству источников информации. И вы считаете, что Эйкера могут использовать для противодействия палачу? Скорее, в качестве раздражающего фактора, который позволит выманить того из укрытия и нанести хенницу удар. Многие из преподавателей давно мечтают добраться до этого ублюдка, прикончив его. Правда, в связи с новыми обстоятельствами им придется сначала позаимствовать немного его крови. Почти машинально интересуюсь, зачем? С улыбкой выдохнув дым, седая аристократка отрицательно покачивает головой. «Я и так сказала вам слишком много. Остальные детали вам знать ни к чему, по крайней мере сейчас. Предлагаю перейти к более насущным вопросам. Господин Носер, вы продиктуете список необходимых алхимических ингредиентов моему камердинеру. Он тотчас отправится в местную лавку и приобретет все необходимое. А я займусь подготовкой новой пассии танфоя к выходу в свет. Когда завтра вы вернетесь...» она уже будет готова отправиться в университет. Круацина недовольных хмурится. «Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой в одном доме? Лучше уж стать плевком хаоса на картине вечности, чем это!» «Боюсь, в противном случае ты станешь горсткой пепла, моя дорогая!» Маги и гарнизон не пощадят тебя!» «Выбор прост! Или принять меня в качестве союзника, или погибнуть, потеряв свое новое тело и навсегда исчезнув из этого мира!» Девушка, закусив губу, косится на канца и какое-то время раздумывает. «Попробую тебя поверить, но если вздумаешь обмануть, ответный удар не заставит себя ждать. Имей это в виду. И раз мой господин сейчас уходит, мне надо кое-что попробовать». На последней фразе поднимается с места и направляется к выходу, таща следом за собой растерянного Танфоя. А через несколько минут мы слышим, как на втором этаже начинает жалобно поскрипывать кровать. Херди Синя, подняв глаза к потолку, задумчиво отмечает: А это еще ничего, весьма сдержанная. Другая попробовала бы приступить к делу сразу, как прошла грань. К моменту, когда вымотанный Танфой и довольная круацина спускаются вниз, камердинер его бабушки уже отбывает в лавку со списком для покупок а мы готовимся к возвращению в университет. Если верить словам старой леди, вечером она собирается встретиться с ректором Хёница, для чего ей тоже придется подняться наверх. Правда, с нами она встречаться не планирует. Вопрос с наблюдением она обещает решить завтра, когда мы снова спустимся в Кёйрел. А пока советует не высовываться и вести себя осторожно, Перед уходом пускает в ход несколько нотных связок, убирая все следы магии. С ней же обсуждаемый вариант для дознавателей Хионница, если они решат допросить нас. Атака произошла вне территории университета, но ввиду того, что мы студенты, дело все равно находится в двойной юрисдикции. Ловим по дороге пару кэбов и спустя 10 минут уже поднимаемся в Хионец, рассевшись на скамьях внутри кабины канатной дороги.